«Глава тринадцатая. Я совершенно не обязана этого делать», — отозвалась ворчливо Марина, неохотно ворочая расползавшиеся по сковороде сырники. «К тому же мне на работу». «А вот и нет, Мариночка». Нестеров голодными глазами смотрел на сковороду. Он хотел завтрака. «Вы же взяли две недели в счет отпуска, сами говорили». «Я взяла две недели не для того, чтобы принимать участие в каком-то самодеятельном расследовании, знаете». Возмутилась она и одним рывком сбросила некрасивые сырники со сковороды на широкое блюдо. Изделие тут же раскрошилось по краям, но, кажется, ее это сегодня не очень заботило. Она готовила не для Макса. Тот был привередлив, тому всегда хотелось, чтобы еда выглядела красиво. Даже если она возлежит на растерянной газете, уложенной на перевернутый ящик. Эх, Макс, Макс, непутевый ты человечище. Как же так вышло-то, а? Мало того, что обманывал ее, уезжая в рейсы, так обманывал и прежде. Да так серьезно, что Марина и подумать не могла. И у нее случился истеричный смех прямо в морге, куда она явилась с намерением забрать тело возлюбленного, чтобы похоронить по всем правилам и обычаям. Оказалось, что тело его уже забрали. Кто? Законная жена и мать, о существовании которых она не то что не знала, но даже не подозревала. Он, этот нехороший человек, жил с ней несколько лет и ни разу не обмолвился о том, что у него полная закрома родственников. Ладно, понятно, про жену не желал с ней говорить, это объяснимо. Но про мать, почему о ней ни единого слова ни разу не было сказано? «Ты бы пристала, познакомь вас, да познакомь», — объясняла потом Лиза и гладила ее по голове, призывая успокоиться, а он не мог этого сделать. «Ну почему, почему?» «Потому что у человека была законная жена, с которой он даже не удосужился развестись, и они все жили в одном городе, как оказалось, и даже не подозревали, что у него где-то есть другая жизнь». «Так-то, подруга?» «Только не смей мне говорить, а я тебя предупреждала», — вопила сквозь слезы Марина. «Не смей!» Лиза и не посмела. Провела с ней целых два дня, а потом ей на смену явился другой утешитель. «Кто бы вы думали о нестеров Степан Сергеевич?» Явился, долго и нудно рассказывал ей о сложившихся обстоятельствах и запросился на постой, и она неожиданно позволила ему пожить. Вовсе не из корыстных соображений, хотя он заплатил ей авансом. А от тоски и непонятного страха. Ей вдруг стало страшно ходить по улицам, стало страшно оставаться дома одной. «Оставайтесь», — позволила она Нестерова. «Только постарайтесь не очень часто попадаться мне на глаза». Он будто кивнул, соглашаясь, но сделал все по-другому. Он начал назойливо ходить за ней по пятам, просить готовить ему за отдельную плату, разумеется. Принялся болтать что-то о собственном расследовании, которое он ведет, за которое едва не загремел за решетку. И более того, он начал ее склонять к тому, чтобы она ему помогала. «Ммм, как вкусно, Мариночка!» Нестеров макала развалившиеся сырники в сметану, отправляя в рот, с наслаждением щурился. Марина подозрительно уставилась на него, лицемерит. Не похоже. Неужели правда нравится, что у нее сегодня вышло на завтрак? Так ведь сырник так себе. Творог был жидким, потому и не вышло, а он ест, нахваливает, почти все уже слопал. Вам что, никто никогда не готовил завтрака? Вдруг поинтересовалась она с изумлением, глядя на пустое блюдо. Нестеров съел все до крошки. Бывало, признался он, проводя рукой по волосам и бесхитростно улыбаясь. Но все больше бутерброда и яичницу, а сырники — это очень вкусно. Вы молодец, Мариночка. — Ах, оставьте, они не получились, — отмахнулась она, но похвала ей была приятной. И даже проскользнула мысль поставить тесто и испечь к вечеру кулебяку. Макс обошал ее кулебяку. Господи, снова! Снова она о Максе. Ей следует забыть о нем и не думать. Не думать о его предательстве, о его гибели, о том, что она, возможно, косвенно виновата в его гибели. Если бы не выгнала его тем утром, он бы, возможно, остался жив. Хотя Нестеров утверждал обратное. Он считает, что Макса заказали, и участь его была предрешена. Только кто? Кому он понадобился, безработный авантюрист и врун? Кого он мог подвозить такого важного? Да никого особенного. Он рассказывал ей про тот злополучный рейс, Уже когда вернулся из Питера, подробно рассказал. И ничего необычного. Один человек, как впоследствии оказалось Тарасов, сел от места, то есть ехал прямо из курортного города и до конечного пункта. Остальные то подсаживались, то выходили. Ехал тем рейсом и брат Нестерова, пётр в больницу, как оказалось. Но Макс его имени не спрашивал, и куда тот ехал, не знал тоже. Это уже Марина от Нестерова Степана узнала. Потом Анна недалеко за городом подсела и проплакала всю дорогу. Ее имени Макс тоже не знал. Для него они все были просто пассажиры. Нестеров утверждает, что Аня плакала после свидания со своим бывшим мужем. Он в очередной раз подверг ее жесточайшему унижению и не дал пообщаться с дочерью. За что их всех было убивать? Они мирные, обычные люди. Ни у кого из них не было странного кейса, пристегнутого к запястью наручниками. Обычная дорожная кладь. У Анны и того не было. За что? Какие у нас планы, Мариночка? Нестеров нетерпеливо посмотрел на часы. У нас? Она удивленно вскинула брови. Покосилась на длинный домашний халат, из-под которого торчала кружевная ночная сторочка. Вообще-то она еще даже не принимала душ. Нестеров запросил еды. Она лишь почистила зубы, зачесала волосы наверх и заколола изящной заколкой. И собиралась теперь отправиться в ванну минут на двадцать, привести себя в порядок. Потом побродить по магазинам. Лиза настоятельно советовала шопинг терапию И никаких, собственно, нас в ее планах не было. «Я думаю, что вы непременно должны присоединиться ко мне в моих поисках». «В поисках чего?» Она подбочинилась, уставилась на наглого гостя. «Ничего, а кого?» Он продолжал лучезарно улыбаться. «Мы с вами должны поискать убийцу моего брата и вашего парня. Найдем его...» «Еще чего!» — фыркнула Марина зло. «Совершенно не собираюсь этим заниматься. У моего парня, оказывается, есть законная супруга. Вот пусть она и хлопочет. К тому же это дело полиции». «Мариночка, Мариночка!» Нестеров обескураженно покачал головой. Широко развел сильные руки, будто обнять ее собирался. Неприкрытые, к слову, ни единым клочком материи. Он явился за стол в майке алкоголички ладно сидевший на его крепком теле. Марина даже хотела возмутиться. Это все равно, что она в одном лифчике за стол сядет. «Вы же знаете, как они работают. Сначала схватили вашу подругу, потом меня. Так и станут хватать всех без разбору. А вот кто-нибудь да подвернется сговорчивый, на кого-нибудь преступление да спихнут». Марина тут же вспомнила, что у Лизы с Вихровым намечается свидание и немного оскорбилась за него. Он ей теперь лицо вовсе не постороннее. Она ему даже отчасти благодарна. Он Лизу пытается к жизни вернуть. А то после подонка Паши Тимофеева Лиза совершенно на мужчин перестала смотреть. А теперь она каждое утро на стадион стала ходить, бегать. Так что Вихров молодец. «Зачем вы так?» – проворчала она. «Они работают». «Да уж, видел, как они работают. Больше пишут и докладывают». Не поддержал ее Нестеров. и приложил обе ладони к широкой груди. Как бы там ни было, Мариночка, нам с вами следует объединить усилия и... Не собираюсь я с вами ничего объединять, и сил у меня нет никаких, ни на какую возню нет сил. Макс меня предал, понимаете? Он меня предал, я не могу. Но ведь он об этом не знает, задумчиво обронил Нестер. Кто он, опешила Марина? Убийца он не знает. «О чем? О чем, господи? Он не знает, что Макс вас предал, что вы с ним расстались. Он – убийца!» – еще раз уточнял для нее бестолковый Нестеров. «Думает, что у вас с Максом накануне его гибели все было хорошо, и еще он может думать, что у вас в доме могут быть какие-нибудь вещи, или бумаги, или еще что-то, я не знаю, может навести на его след полицию, и это очень опасно, Мариночка, и это еще одна причина, почему я здесь». «Причина?» — она услышала не все из его слов, выхватила самое обидное. «Так вы здесь, господин Нестеров, чтобы обыскать мою квартиру на предмет обнаружения улик, так что ли?» «Не совсем, Мариночка. У вас с этой миссией уже побывал капитан Вихров. Разве нет? Разве он не все нашел из того, что мог оставить здесь Макс?» И Нестеров уставился на нее нехорошим любопытным взглядом. «Спешу вас разочаровать», — ухмыльнулась она. «Вихров не нашел здесь ничего важного. Макс все забрал». «Вообще все. Все до нитки, до клочка бумаги». Включая штраф за просроченную парковку, покивала она с недоброй улыбкой. Оставила лишь рекламные буклеты и визитки, но их вихров даже смотреть не стал. «Пустышка! Вы все узнали, надеюсь? Все, что хотели узнать? Может, теперь уже уберетесь из моего дома?» «Нет, не уберусь». Нестер встал наклонил голову, Руки сунул в задние карманы тесных джинсов, таких неприлично тесных, что вчера у них с Лизой стала отдельной темой разговора. А что так? А некуда податься? Номер в гостинице вашего города стоит столько, что без штанов остаться можно. Без штанов ты можешь остаться по той простой причине, что как-нибудь не сможешь в них влезть, пижон, подумала Марина с раздражением. Само собой пришло в голову, что Макс любил широкую одежду, говорил, что ему так удобнее. Марина подозревала, что причина была в слишком широких бедрах, округляющемся животике и покатой спине. Нистерову стесняться было совершенно нечего, он был сложен великолепно, но все же не следовало так бесстыдно выставлять напоказ свои достоинства. Неприлично. Тем более, что она хоть и соломенная, но вдова. Хоть и не совсем в настоящем, но в трауре. «А во-вторых», — с трудом оторвала она взгляд от его длинных крепких ног, обтянутых джинсовой тканью, «а во-вторых, вам может угрожать опасность, и я должен быть рядом». И он в прямом смысле шагнул к ней раз, другой, третий, очутившись почти нос к носу. «Кажется...» Марина попятилась, тут же уперлась за подоконник «Все, отступать было некуда». — Кажется, вы уже пытались защитить одну бедную женщину. Результат оказался плачевен. — Это потому, что она меня не послушала. — Да? А что вы ей сказали? Его мускулистая загорелая грудь маячила перед глазами, кожа гладкая и упругая, и так хотелось потрогать ее хотя бы одним пальчиком. — А я ей сказал, что не следует ходить туда одной, неуверенным тихим голосом проговорил Нестеров. — Туда это куда? — Марина тоже стала говорить тише. «К адвокату?» «К какому адвокату?» Она уже почти шептала, потому что почувствовала его руки на своей талии. «К адвокату своих покойных родителей!» старому адвокату своих покойных родителей!» уточнил Нестеру и поцеловал ее.